Единственной помехой для осуществления дерзкого плана был штурман Пом, с о г л я д а т а и л и ф е в р а но от старика избавился Гарри. Я вспомнил, с каким озадаченным видом капитан разглядывал покалеченного папашу Пома. Полагаю, хитрый ирландец сказал д о з а с а р у «Старика я беру на себя».